Глава десятая. Червоненко забрали на усиление. И того во взводе осталось 16 человек вместе с командиром взвода. Командир взвода по уставу ничего не тащит. Только свой планшет и оружие. На то он и командир. Ничего не несут и два его ближайших помощника, радист и оператор электронной борьбы. Ничего не несет снайпер и его второй номер. У них тяжелая винтовка и тяжелый боекомплект. Ничего не несет и пулеметный расчет. А их трое. У них пулемет и патроны к нему еще тяжелее, чем у снайперов. Расчет ПТУРа и так загружен. Оператор несет пусковой стол. Второй и третий номер несут две гранаты. Также ничего не несет медик. Белая кость. Похлеще радиста. Но его сейчас во взводе нет. Остаются четыре человека, которые понесут на себе. все, что нужно нести. Обычно это штурмовая группа, но из них еще нужно выделить двух человек на разведку и разминирование. Они пойдут впереди. Им там лишний вес ни к чему». Прапорчик осматривает своих людей невесело и говорит. «Саблины, Еременко, возьмите по гранате». Он вздыхает. «Надо бы взять воду, мин, ручной гранат». Но придется взять только две гранаты для Птура. Кумулятивные берите. Нам турели сбивать придется. Кумулятивная боевая часть гранаты легче фугасной. Весит всего около 7 килограммов. А вот маршевая часть у всех гранат одна и та же. Она весит 11 кило. Молоденький солдат с грузовика выдает им гранаты в разобранном виде. Так их легче нести. Саблина и Еременко помогают друг другу закинуть гранаты в ранце. Лишь бы коленка левая не подвела. Думает, таким, чувствуя, как новая тяжесть пригибает его к земле. «Пошли, казаки!» — командует прапорщик. Все двинулись. Он идет замыкающим. Идти до врага им не так уж и близко. Почти два километра. Хорошо, что тут твердый грунт, а не пылили песок. А впереди, ближе к оврагу, прямо в нем начинают хлопать разрывы. Мины. Их противник для профилактики кидает. Или пристреливается. Мина — вещь неприятная. Но пока это далеко. Мины подожгли пух. Во враге видно, его много собралось. Заполыхало ярко, и по краям оврага тоже полыхало. Аким шел последним. Он еще не закрыл, забрал и видел черные фигуры на фоне пламени. Шли они в плащах, пыльниках и круглых шлемах, перегруженные тяжелым железом. Шли, как положено по уставу, противоминной цепью, след в след, один за другим, и с дистанции, как по уставу, восемь шагов. И шли они прямо туда, в полыхающий вдали огонь. Забрало закрыть. «Режим радиомолчания. Передать по цепи!» — Слыша, таким из начала строя. «Забрало закрыть! Режим радиомолчания. Передать по цепи!» — кричат уже ближе. «Забрало закрыть! Режим радиомолчания. Передать по цепи!» — весело орет Ерёменко, идущий перед Саблиным. Саблин последний. Ему кричать некому. Аким еще раз поглядел, как четвертый взвод второй сотни идет в сторону полыхающего огня. И закрыл забрало. Сразу включилась панорама. Теперь все подсвечивалось привычным зеленым светом. На панораме, как положено, грузятся после запуска индикаторы. Справа заряд батареи, сервомоторы, приводы, рация, радар. Слева температура внутри брони, запас хладагента, вентиляция, фильтры, целостность кольчуги. По центру дальномер, рамка прицела. Все на месте. Все в порядке. Все штатно. Все как всегда. Четвёртый взвод шел в бой. «Аким, чего, опять спишь?» – орёт Юра. «Ничего, я не сплю». Саблин встрепенулся. «Бакланы!» – Юра стал указывать рукой в сторону. «Там большая открытая заводь, рогоза нет. Видно омут здесь». «Точно. Прямо у них на пути из воды торчат шесть остроклювых голов». Внимательно глядят на приближающиеся лодки. «Побегут?» — спрашивает Юра. «Могут», — отвечает таким, укладывая на колени двустволку и внимательно глядя на этих хитрых тварей. Эти животные с удовольствием бы кинулись на лодку, будь она одна, стали бы запрыгивать на борт, пугать, шипеть, тыкать острыми как шило клювами во все, что казалось им съедобным, Во все мягкое, считая и хозяина лодки. А самый трусливый пытался бы колоть винт, полагая, что ловит ловкую белую рыбу. А бакланы погавкали на лодке, но сколько они не раззадоривали себя, никто из них так и не решился кинуться на людей. А жаль. Не любили люди этих противных тварей. Аким патроны пожалел, иначе убил бы парочку. Лодки с ускорением по краю миновав омут, Мало ли, сом всплывет. Снова пошли по мелководью на юг. Обед. Те, кто сидел в лодках на рулях, терпеливо ждали, пока их сменщики обедают. У всех почти одинаковая еда. Сало, кукурузный хлеб, кусок гороховой каши, вяленая тыква, может, пара яиц, вода. У кого-то зубчик чеснока, что жена вырастила на веранде. Вот и все. Когда Аким поел, они с Юрой поменялись местами, не останавливая лодку. А вот у Юры было кое-что повкуснее. Он достал из ранца бутыль, подмигнул саблину и налил в железную кружку водки. Аким не отказался. А после Юрка богатей вытащил из мешка целую пригоршню великолепной, оранжевой кураги. Протянул саблину. Тот хотел взять одну штучку... Но Юра высыпал ему в руку полную горсть. Горсть была на всю руку. Едва с краев абрикосины не падали. Аким выпил, одну штучку съел. Вкусная вещь. Необыкновенно. Остальные спрятал во внутренний карман. Закрыл его на клапан. Детям. И тут на тебе! Из рогоза с визгом и лаем кидается на них стая бакланов. Не те, что прежде были, те мелкие, этого года выводок. Эти были старые, бошки у всех уже желтые, клювы как заточки, хлопают по воде, разгоняются, и главное опять у открытой воды. Чтобы от них уйти, нужно на центр омут править. Казаки стреляют по ним, из винтовок. Пули бьют в воду, выбивая фонтаны. Никто не попадает, хотя до тварей 20 метров. Понятное дело. Зверюги сами не очень большие, скачут по воде, лодки болтает немного, в винтовках пули. Попробуй, попади. Юра берет двустволку саблина, вскидывает. Нет. Сразу видно, дурень всю жизнь из винтовки стрелял. Из дробовика не так нужно целиться, как из винтовки. Во-первых, чуть с упреждением. Картеч не пуля, летит медленнее. И брать нужно чуть под цель, чтобы на нахлёстом ложилась. Юрка как из винтовки целился. Она и легла чуть позади первого баклана. «Сядь на руль, орёт таким. Юрка мог бы еще раз выстрелить. Но он не спорит с другом. Быстро прыгает на его место, передавая ружьё саблину. Тот встает. До Бакланов уже метров 10-12, хоть лодку и чуть шатает, таким уверен, что не промажет. Картечь он вообще редко промахивается. На такой дистанции картечины почти не разлетаются, летят кучей. Вожака Бакланов разрывает на части. Десятый калибр, не шутка. У армейского дробовика и то миллиметров меньше. Остальные бакланы тут же забывают про лодки и радостно кидаются потрошить своего бывшего главаря своими носами-ножницами. Лают, еще и дерутся за куски. Аким перезаряжает ружье, и уже две пустые гильзы валяются на дне лодки. Они снова меняются с Юрой местами. Юра садится обедать. Еще час-полтора и заимка деда Сергея, а солнце уже высоко. А Юра вдруг засмеялся, сидит, трет плечо. «Чего ты?» — спрашивает Аким. «Как ты из этой безоткатки, безоткатного орудия, стреляешь? Синяк теперь будет». Аким молчит, улыбается. А солнце жарит вовсю. Уже сорок. Скоро будет заимка деда Сергея.